Пассажир, не мешай водителю, молись молча. Именно так можно было характеризовать сегодняшнюю дорогу: Кисель, переходящий в студень, и обратно грузовики мотало. Что уж говорить о куда более легком джипе? Но он хотя бы не стремился перевернуться, а имеющие куда более высокий центр тяжести американские грузовики порой кренились страшно. Тем не менее, каждый раз удавалось выправить, хотя несколько раз машина стаскивала с дороги И приходилось вытаскивать их обратно при помощи тросов. Во время одной такой попытки из зарослей вылетела стрела и ткнулась в жижу аккуратно ног одного из солдат. Тот от неожиданности шарахнулся, упал на спину и весь перемазался в грязи. Тяжелый бронежилет мешал встать, и ворочиться морпеху пришлось изрядно. Остальные моментально ощетинились стволами, беря на прицел каждый подозрительный кустик. Однако больше никаких попыток хоть как-то себя проявить дикари не делали. Это было предупреждение. Знать бы еще о чем», — задумчиво сказал Труман, вертя в руках стрелу, длинную и очень легкую. Только наконечник из поршевого железа был массивным, а еще перемазанным в какой-то дряни. Как слышал в свое время Лисицын, местные очень любят в качестве убойного аргумента накладывать на них яд черной мамбы, смешанный с какой-то клеевой основой. Рассматривая коричневую, более всего похожую на застывшее дерьмо субстанцию, густо покрывающую железку, он подумал, что так похоже и есть. И оружие, несмотря на свою примитивность, может оказаться страшным. Одна царапина и не факт, что успеешь ввести сыворотку. Вы уверены, что правильно интерпретируете поведение этих дикарей? спросил один из англичан, распустив немного боковое стекло своего минивэна. Труммы лишь плечами пожал. И лисицын поступил точно так же. Во-первых, они не знатоки о рочах их душ, а во-вторых, служить обоим в Африке пришлось малость в иных условиях. Лисицын в контакт с конкретными этими племенами ни разу не вступал, а с теми, с кем приходилось иметь дело, разговор велся чуть иначе. Вначале удар с воздуха, потом зачистка. В общем, простые и понятные солдатам действия. Трумман же во все служил в более урбанизированных местах, выходя из городов редко и недалеко. Я ни в чем не уверен, просто не вижу других вариантов интерпретации. Судя по построению фразы, Румон решил передразнить англичанина. «Захоти этот умник, и гипса насадили бы на стрелу, как жука на булавку. Британец закрыл окно. Капитан повернулся к лейтенанту. Что думаешь? Думаю, что нам осталось километров 20-25, и что если нам что-то захотят сказать, это произойдет очень скоро. Это точно. изрядно перемазавшийся в грязи Сэм, руководивший вытаскиванием грузовика, подошел к нем, безуспешно пытаясь очистить одежду от ржаво-синих пятен. Проклятие, в этом болоте столько всякой ползающей дрени!» Вы бы отошли, сейчас будем дергать, и если трос лопнет. В его словах была изрядная доля истины. Стальные тросы штука хорошая, но если все же рвутся, то проблем могут доставить кучу. Достаточно сказать, что получившаяся металлическая плеть Запросто перерубает человека пополам. Впрочем, на этот раз обошлось без эксцессов. Взвыли двигатели, и грузовик на удивление легко вернулся на дорогу. В общем, нельзя сказать, что их поездка напоминала развлекательную прогулку. Но во второй половине дня жижа под колесами сменилась самой обычной грязью, потом стала видна колея, а еще через полчаса дорога вновь стала сухой и почти ровной. И там, аккуратно в выезде, Прямо посредине ю стоял и улыбался невысокий худощавый орк. Наверняка это был очередной людоед. Кто еще, спрашивается, мог чувствовать себя здесь так свободно? Когда человек дома, это видно сразу. Но в то же время на дикаря он походил меньше всего. Свободного покроя салатовая рубаха, сделай шаг в сторону, и её цвет позволит слиться с лесом. Аккуратно выглаженные серые брюки немного выбиваются из стиля, грубые высокие ботинки со шнуровкой. Но они сверху прикрыты, так что можно не обращать внимания. А так все в тему. Даже шейный платок ухитряется гармонировать с получившимся ансамблем. Пожалуй, встретишь такого где-нибудь на улице европейского города, решишь, что это потомок эмигрантов, бог знает, в каком поколении. В Сша и говорить не о чем. местный, можно сказать, практически коренной. Однако, как ни странно, и здесь он в своем модном прикиде не выглядел чужаком. Колонна замерла, И если этот человек не боится, значит он как минимум уверен, что сможет остаться живым. А это в свою очередь возможно, когда в соседних кустах прячется еще как минимум сотня бойцов. Вот ведь принесла нелегкая. лисица, мысленно выругался. Велел Маше пересесть за руль и выбрался из машины. Возле головной машины была небольшая суета. Лисицын подошел как раз в тот момент, когда Трумман уже заканчивал раздавать приказы. И намеревался отправиться навстречу с терпеливо ожидающим его орком. Бакомба энергично кивал, выслушивая инструкции, а сам Рысью бежал в сторону машин. Он, похоже, оставался у них за старшего. Обернувшись на звук шагов, Алекс кивнул. «Ты вовремя. займи позицию, будешь меня прикрывать. У меня есть предложение лучше. Я пойду с тобой. Вряд ли здесь есть кто-то, кто успеет достать пистолет быстрее меня. А наличие русского, сам понимаешь." Сделай делегацию намного представительнее. Трумн несколько секунд раздумывал, потом кивнул. Годится. Тебе сколько времени надо? Я и так готов. Сергей перехватил поудобнее автомат, обратным движением расстегнул кобуру так, чтобы клапан не мешал выхватить пистолет. Пошли. Пошли, а то он, кивок в сторону с крайне скучающим видом разглядывающего облака орка, уже заждался. Вблизи орк казался еще более похож на местного городского денди. Как он ухитряется содержать одежду в идеальном состоянии, без пятнышка грязи, с легкой завистью подумал Сергей. У него самого и дома-то так не получалось. К концу рабочего дня одежда становилась мятой и часто запачканной. У этого же стрелками брюк можно порезаться. Это при том, что они в самом сердце Африки, а вокруг лес и много-много грязи. Орк же, внимательно посмотрев на них, улыбнулся. Рад приветствовать вас на нашей земле, господа. Мистер Трумман и мистер Алисисон, если я не ошибаюсь. Английский его был правильным, но проскальзывал в нем некоторый акцент, причем не местный, скорее ближе к европейскому. Капитан лишь кивнул в ответ, Сергей же поинтересовался: "Вы абсолютно правы. С кем имеем честь?" э, -э, -э, -э. последний оборот заимствованный из русского языка вряд ли был знаком орку, но он быстро понял его смысл. «Мое здешнее имя вам ни о чем не скажет. да и вряд ли вы просто сможете его произнести. Вам для этого придется серьезно напрягать горло. Называйте меня, ну, скажем, Бенджамин. Если, конечно, это не задевает каких-либо ваших культурных традиций. Да нет, Лисицын безразлично пожал плечами. Бенджамин, значит Бенджамин. Мне, в общем-то, все равно. А вот откуда вы знаете наши имена? Монсьёр, это же Африка. Здесь все продается и покупается. Вопрос лишь в цене. И да, хочу сразу предупредить. Вокруг сейчас не меньше пятисот наших бойцов. Не стоит начинать стрельбу, не взвесив все максимально тщательно. Потери не нужны ни вам, ни нам. Вот так. Показал, что владеет ситуацией. И к слову, действительно ею владеет. Не факт, что и впрямь в лесу собрано полтысячи человек, но то, что их немало, Лисицын благодаря своему дару чувствовал. Что же, если он хочет договариваться, то выбрал неплохое место и комфортное для себя соотношение численности. Умный гад. Это вам не майор Бакомба, тот, вне зависимости от своих воинских талантов, реальных или мнимых, в такой ситуации может занять стратегически правильную позицию, разве что над унитазом. И то не факт. Не потому, что дурак, а просто без приказа лишний раз хрен шевельнется. Менталитет такой. Мы вас слушаем. Это уже Трумман. Голос спокойный и в то же время собранный. Просчитал, видать, ситуацию не хуже лисицана и пришел к похожим выводам. Кстати, у вас прекрасный английский, но изучали язык вы явно не на островах. И не у вас. Я заканчивал Сорбонну. И не смотрите на меня такими большими глазами, капитан. Мы не такие уж дикари, как нас хотят показать соседи. И человечину я не ем. Ваши ученые уже давно доказали, что это вредно для здоровья. Ну да. И это единственное похожее, что тебя останавливает, подумал лисицана. А остальные ее наверняка жрут так, что уши шевелятся. О морально-этических качествах хорков лисицам был неплохо осведомлен и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. Но иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому обойдемся без комментариев. И что выпускник одного из старейших университетов Европы хочет от простых путешественников, с неподдельным интересом поинтересовался Трумэн. Сразу предупреждаю, оружие мы вам не сдадим. О, не переживайте, Улыбнулся Бенджамин. Оружие у меня в достатке. Вон, этой ночью, к примеру, взяли целую машину на любой вкус. Или вы думаете, луки со стрелами единственное, что у нас есть? Вы ошибаетесь. Есть и оружие, и магия, которые не найти во внешнем мире. Но пользоваться чужим оружием без серьезной нужды не стоит. Да и вообще, с кем-то воевать мы не слишком желаем. Только защищаемся, когда лезут на нашу территорию. И то стараемся обходиться миром. слишком уж много издержек у войны. Если вот он, его в сторону лисицына, и его босс погибнут, сразу же прилетит целая толпа и устроит нам кучу проблем. Видели мы такое у соседей. Нет, нам требуется кое-что из вашего груза. Что именно? Сухо поинтересовался Трумэн, которого очевидно задел тот факт, что русских и сейчас боятся сильнее, чем его. О, ничего особенного. Вы американцы народ запасливый. И наверняка везете немало всего, в том числе лекарств. А у нас с ними проблема. Так уж получилось, что в этой стране запрещено продавать их нам. Видимо, правительство надеется, что мы передохнем. Запрет неофициальный, конечно. Они опасаются привлечь нежелательное внимание мировой общественности, хотя ей, давайте говорить честно, наплевать. Однако раскладов это не меняет. Поэтому лекарства. И мы готовы за них заплатить. Интересно, чем Сарказмом в голосе Труммана можно было намазывать на хлеб как масло. Алмазы, золото, То и другое у нас есть, кивнул Бенджамин. Но, к сожалению, немного. Месторождения, которые так и не нашли ваши предшественники, особым богатством не отличаются. Поэтому платить вам, ими я считаю расточительством. Я предлагаю вам, во-первых, свободный проход через нашу территорию, и во-вторых, это небрежный жест, из леса вывели несколько связанных фигур. Лисицын присмотрелся. Интересное кино. Видели уже их как-то, и встреча не доставила особого удовольствия. Зачем они нам? Круманси по тоже не страдал, и тех, кого ему предлагают, идентифицировал сразу же. Бенджамин удивленно приподнял брови. Я знал, что вы, люди, не цените соплеменников, но чтобы настолько? Бенджамин, не играйте в деревенского олуха. Вам не идет, как никак в Сорбоне учились. «Вы не хуже меня знаете, что люди делятся на разные народы, друг к другу относящиеся без малейшего пиетета. Вы вот стали бы напрягаться, предложимы вам в обмен на что-то важное, парни из нашей охраны? Нет, усмехнулся орк. Но попытаться все же стоило. А вон те двое вообще не люди, огры, а есть огры. Можете схарчить их на завтрак, что ли? Лисицын не вмешивался. Какой смысл? начался вполне понятный и похожий доставляющий обоим переговорщикам некоторую долю извращенного удовольствия процесс торга. А уж в нем американцы толк понимали. И надо признать, Трумман не подвел. Всего-то полчаса спора, то негромкого и спокойного, то пронизанного экспрессией с размахиванием руками и хватанием за пистолет, и стороны пришли к устраивающему друг друга компромиссу. Для да. американцы народ и Кремзе запасливый». Лекарств с собой у них было три здоровенных ящика, и не меньше половины сегодня пришлось оставить дикарям. Зато теперь и впрямь можно было быть уверенным, что доехать до цели удастся без помех и вернуться обратно тоже. Конечно, среди дикарей тоже народ встречается разный, но в общем и целом, чем более дикий народ, тем надежнее заключенное с ним соглашение, особенно учитывая, что обе стороны видели кое-какие перспективы на будущее. И можно не сомневаться, Руман на этом еще обогатит свой кошелек и правильно сделает. Помимо зеленой улицы, он все же вытряс из Бенджамина кое-что материальное. Если конкретно, небольшой мешочек необработанных алмазов. Конечно, ювелира, способного определить их ценность, в экспедиции не было. Геологи не в счет. им добычу не стали даже показывать. В конце концов, захотят, пусть сами ищут. То, что неплохо делится на двоих, маловато для толпы. В этом лисице на Трумэн сошлись безо всяких споров. Даже если выделить долю Сэму, честно прикрывавшему им спину, расклады менялись незначительно. Да и то сказать, если со всеми делиться, кто-нибудь да нас Начальство же за подобную негодцую по головке не погладит, а потому не стоит ему о ней знать. Так вот, определить ценность камней было сложно, однако размеры и количество говорили сами за себя. А Вот ценность довеска, который им навязал таки Бенджамин Описывалось единственным словом никакая. Лисицын, честно говоря, предпочел бы, чтоб своих пленных и дикарей где-нибудь прикопали сами. И единственное, стоило узнать у них кое-что. а потому всех четверых загнали в один из грузовиков и посоветовали Сэму отнестись к охране максимально серьезно. Горко американец проникся, что выразилось в часовом оставленных на руках гостей веревках и свеженьких кляпах. Те, конечно, рады не были, но их мнением никто не интересовался. Однако ценность с ценностью, а вопросы к пленным были. И занялись ими вечером на привале, благополучно миновав земли людоедов. Те и впрямь сдержали слово, ни одна стрела в направлении каравана не взлетела. Тем не менее шли полным ходом. Вводить их в искушение капитан Трумм не жаждал, и потому даже выйдя теоретически из опасной зоны, двигались до последней возможности. Лагерь разбивали уже в сумерках. А так как темнеет здесь очень быстро, закончили процесс едва не на ощупь. Уставшие солдаты завалились спать почти сразу, наскора заглотив ужин, и часовые дико им завидовали. А вот командному составу было пока не недосна. Впереди был разговор с невольными попутчиками. Единственное, ученых отправили куда подальше, сформулировав посыл длинной вежливой фразой, и ни одной. Хотя смысл ее был прост и доступен: не ваше собачье дело. Увы, сказать так, открытым текстом значило позже, когда экспедиция закончится, иметь много неприятных разговоров, ибо пожалуются сволочи. Так что приходилось выплетать словесные кружева. Хорошо еще, что сие действо взяли на себя Смит и Кобрин, имеющие хороший навык трепать языком на любую тему. Впрочем, ученые не сильно сопротивлялись. За день они тоже и устали, и перенервничали, да и прошлой ночью не выспались, а потому, выслушав необходимый минимум вежливых слов, и утвердившись в мысли о собственной значимости, убрались по своим машинам. Ну а остальные направились к разведенному чуть в стороне костру, куда сам тут же пригнал недавних кандидатов на шашлык. Четверо: трое мужчин и одна женщина. Правда, теперь они мало похожи на тех надутых индюков, которых Маша обнесла на котят. Выглядели они так себе. Одежде во время приключения досталось, лица опухшие, то ли из африканские комары постарались, То ли дикари на плюхи не скупились, а скорее и то и другое. Наложение двух разнотипных воздействий часто дает неплохой результат. Плюс физиология. Никто не собирался останавливать караван из-за их нужд, и теперь штаны у всех четверых были мокрые. Хорошо, что пол в кузове железный, чтобы сполоснуть, хватит одного ведра воды, подумал лисицын. Иначе будет изрядно пованивать. Двое люди, обычные наемники из охраны, вряд ли представляющие особый интерес. Хотя, кто знает, собравшиеся видали расклады и поинтереснее. Еще двое огры, мужчина и женщина. Мужчина смотрит с ненавистью, и на то у него, помимо испачканных штанов, есть причины. Неделя не прошло, как Лисицын приголубил его прикладом автомата. Женщина. Но она, похоже, до сих пор не может осознать до конца, что произошло. То ли ее по-настоящему жизнь еще не била, то ли защитная реакция организма такая. А может, просто играет Хотя нет. Жизнь ее даже по теории вероятности обязана была потрепать. Дама у них, как ни крути, далеко не первой свежести. И типичной для огрок старше 35 лет конституции с таким огромным вислым задом надо жить века на два раньше, когда требования к формам партнёрши отличались, а широкие пышные юбки скрывали недостатки фигуры. Впрочем, тогда народ был умнее, и огров в высшее общество старался не допускать. Однако усама, когда он на неё посмотрел, Едва два слюни не закапали. Впрочем, комментарий был вполне Норка, то есть нагловато циничен. Красавица. Так бы я приходовал. У тебя своеобразный вкус, усмехнулся Алисицин. У меня идеальный вкус. Люблю женщин с большими же... Цэм, это не политкорректно. Хорошо. Согласно Ньютону, сила притяжения пропорциональна массе тела. Устраивает. А не великовато притяжение-то. Смотри, засосёт, как в черную дыру. Да ну, ничего вы не понимаете. Я как ее увидел, так в штанах сразу тесно стало. «Дай угадаю, сзади от ужаса. Собравшиеся расхохотались, а Смит, отсмеявшись, повернулся к Огершу. Вы слышали, мэм? В общем, если вы не сможете найти общий язык со мной, вам придется договариваться с Эмом. Выбирайте. Ответом был убийственный взгляд. Если бы он мог испепелять...» От Смита, а заодно и от Сема, остались бы кучки серого пепла. Еще и в грузовике а позади них, дырку бы проделало. Но к счастью, стихийной магией она не владела. Огрские женщины вообще в этом плане не слишком одарены, хотя приворот в некоторых из них, видимо, умеют делать великолепно. Не зря ухитряются грамотно лечь то под нобелевских лауреатов, то под крутых политиков, то еще под кого-нибудь незаурядного «Сэр, немедленно развяжите нас. А какому праву вы нас удерживаете, вмешался ее спутник. Вот тут лисицам ни на миг не сомневался. Недоуменный тон был игрой. Все-то он понимал. Ну что же, посмотрим, что ты еще скажешь, гуляш несостоявшийся». Мы вас вообще-то не удерживаем, лениво заметил он, перочиным ножом вычищая грязь из-под ногтей. А то в этих местах пренебрежение гигиены и верный путь к диарее. Более того, не слышу слов благодарности за что за то, что вас спасли, капитан. Лисицин кивнул на заметно расслабившегося и похоже балансирующего на грани скатывания в сон трумана «Заплатил весьма немало за то, чтобы вас не съели. Теперь ваша задача убедить нас, что все эти жертвы с его стороны не зря, Во выдал. Сам не ожидал от себя такого красноречия, особенно учитывая, что хотя за последние дни он неплохо восстановил навыки владения английским языком, Кое какие сложные обороты до сих пор давались не так легко, но о нюансах обмена этим умникам знать не стоит. Помочь ближнему долг каждого цивилизованного человека. Демогोग. Прямо как наши либералы-трандели, пока их однажды вешать не начали, Сергей вздохнул. Так-то ближнему, а вы у нас где-то в далече болтаетесь. Мы с вами, помнится, уже встречались, и тогда вы доставили нам определенные проблемы, а теперь вы нас русских сравниваете с медведями? Завтрак в постель. Мечты сбываются. Радостно сказал медведь, когда в берлогу к нему провалился охотник. Итак, сформулирую вопрос иначе. Какую вкусняшку вы можете дать нам, чтобы она оправдала затраченные усилия? А то ведь решим вопрос запросто, выставим вас из лагеря и гуляйте, до первого кроходила. А присутствующий здесь дипломат, Кобрин позади него важно кивнул, подтвердит, что вы сами требовали вас отпустить. Сергей Павлович несколько утрирует вмешался Смит. Ну если он будет настаивать, сами понимаете, я же не могу из-за вас портить отношения с нашими русскими партнерами. хотя видит бог, предпочел бы обойтись без крайности. Да какие там крайности? Я ему даже немного сочувствую. С таким везением от резиновой бабы можно трипер схватить. А сегодня ему повезло дважды. Во-первых, он встретил меня, а во-вторых, я не в духе. Вот так роли заранее распределены. Злой и добрый полицейский. или применительно к ситуации безжалостный и циничный русский и куда более цивилизованный законопослушный, но вынужденный считаться с его мнением американец И тучи гнуса в качестве ускорителя процесса. Да-да, именно тучи. Они не так далеко еще отошли от болот. И если открытые участки кожи хозяев каравана густо покрывал репеллент, а в карманах лежали соответствующие амулеты, то оказывать такую же любезность допрашиваемым никто не собирался. по крыше волдырями от укусов то кожа, тоже в своем роде аргумент. С другой стороны, как минимум трое допрашиваемых наверняка привыкли к мучениям. Камыры намного гуманнее женщин. уж если пьют кровь, то хотя бы жужжать перестают. А огорка или Агриха, как правильнее, лисица не знал и, честно говоря, знать не хотел. Наверняка умела исполнять эти два дела одновременно. И весьма похоже, именно она была у них заглавную. Нет, разумеется, об этом никто не сказал. Но уж больно выразительные взгляды бросал на нее периодический охотник, который, скорее всего, умел охотиться не только на четвероногую дичь. Кое-какие способности моторики, характерные для снайпера, не скроешь. Но заговорил все же именно мужчина. Ваши действия являются Что он хотел сказать, так и осталось тайной, поскольку Лисицын его перебил. Чуть привстал, громко хлопнул в ладоши перед самым носом огра, моментально сбив его порыв на взлете. Рыбка-рыбка золотая. «Ты знаешь, чудик, что это такое? Он машинально кивнул. Ну надо же, в вашем захолустье изучают Пушкина. Это радует. Так вот, знающие люди говорят, что если у золотой рыбки возникнут к вам вопросы, просто покажите ей сковороду. Уверяю, проблемы исчезнут мгновенно. Сковороду тебе уже озвучили, ты не понял? Вы лучше говорите, хмыкнул из за его спины Кобрин. Он ведь про золотую рыбку точно знает. Он сам у нас золотая акула. исполняет три последних желания. Это произвол и вы мерзавец. Даже не сомневаюсь в этом, улыбнулся Лисицин, глядя на огра ясным взором патолога-анатома. И вообще, я личность многогранная: гад, паразит и сволочь в одном лице. Капитан Огр, похоже, начал быстро приходить в себя, а потому развернулся к Труману. Оградите меня от этого произвола. Назовите причину, негромко сказал Труман, по которой я должен это сделать. Есть международные законы. Я знаю свои права. Я имею право знать. Ты имеешь право знать, как долго можешь плакать, если сержант даст тебе леща, прервал его Лесицен. Или где лучше спрятаться в хлеву, если я буду не в духе. Более того, ты имеешь право обсудить это с другими членами вашей тусовки. Но никого здесь мнение вашей скотобазы не волнует. В «В то он прав, лениво кивнул Трумэн. Я даже пока не знаю, кто вы. И насколько правдива будет информация, если вы все же предъявите документы? Да что ты с ними церемонишься, Алекс? Ну, ты будешь говорить коза. С этими словами лисица повернулся к Огерше и схватил ее за лицо, сжав его пальцами. Та шарахнулась от неожиданности и взвизгнула. О чем?» Например, о том, как вы переправились через реку. Вот так. Огры наверняка думали, что их начнут колоть о конторе, на которую работают. Да чего тут колоть они могут работать где угодно. Но хоть в ЦРУ, хоть в ФСБ, в офисе планируя операции, в которых рисковать головами будут совсем другие. Исключения редки. Выгнать огров в поле сложно, а сформировать из них группу нереально. Лишь одна контора в мире могла этого добиться. В том, что эти охотнички тут не сами по себе, никто из собравшихся тоже не сомневался. Хотя бы потому, что нормальные искатели трофеев Хрен бы полезли следом за их экспедицией. Среди огров хватает смелого народа, вот только храбрость их чаще рассудочная, и лесть в кишащие опасностями лес, без приказа или намечающейся выгоды, которая перевесит любой риск, они не станут. Так что на службе они. Другое дело, что добровольно хрен признаются. И юлили бы огры до конца, словесапляли как то кружево. Нет, их рано или поздно раскололи бы, пускай и непопулярными мерами Но времени бы потеряли кучу. Однако, когда речь пошла о чисто прикладных моментах, разговор пошел быстрее. В конце концов, ничего секретного в этом не было. Зато, когда арты открылись в первый раз, поддержать разговор, а затем перескочить на интересующую собравшихся тему, было куда легче. Ибо сказавшие А и Б, вы дослушания оглядываясь, А уж под угрозой своей драгоценной жизни, огры запираться не станут. Менталитет не тот. Опять же, бывают исключения. Но здесь и сейчас явно не тот случай. Знали они на самом то деле не так уж и много, что и логично и правильно сообщать полевым агентам информацию, выходящую за пределы их компетенции, черевато утечкой этой самой информации на сторону. Хотя бы потому, что расклады вроде нынешнего не столь уж и редкие. Возможны нюансы, но от появления злых следователей, готовых прицепить допрашиваемым клеммы на особо чувствительные части тела, а затем повернуть рубильник Не застрахован никто. И расколется любой. Вопрос лишь в затраченном времени, мотивации и болевом пороге. То, что этим умникам было известно, подтверждало лишь интерес их разведки к экспедиции. Получили задачу наблюдать, не вступая в контакт. Лисицын лишь присвистнул мысленно. Он в тот день еще не сном ни недуховым о предстоящем вояже не знал, увлеченно копаясь в буре чаще очередной жертвы пьяной драки, а значит, утечка, скорее всего, ушла из США. Прилетели Маскировка почти идеальная. Охотники в этих местах давно примелькавшаяся часть пейзажа. И охрану никого не удивит. Путешественники здесь частенько делятся на осторожных и мертвых. Пожалуй, единственной ошибкой огров был выбор места стоянки аккуратно по пути экспедиции. Но, во-первых, они не могли знать точно, что она пойдет именно здесь. По их прикидкам, наиболее удобный маршрут пролегал мили на три севернее. А беспилотники запустить не решились. Хотя ныне этим никого не удивишь. Но все же охотники пользуются ими нечасто, особенно нелегальные, не жаждущие привлекать внимание. На местных-то чиновников плевать, но вдруг выскочат зеленые. среди этого насквозь профильтрованного разведками сообщества, как ни странно, до сих пор встречаются идейные борцы за спасение природы. И конфликт с ними запросто мог подставить под угрозу всю миссию. Во-вторых, и это уже проходило по разряду случайностей, Одна из машин ухитрилась сломаться буквально за час до появления экспедиции, так что убраться с дороги не получилось. Однако невольная встреча никаким последствиям теоретически не приводила. Мало ли здесь охотников. И даже стычка на почве браконьерства, едва не переросшая в перестрелку, играла в пользу выбранной легенды. Ну а дальше просто движение параллельным, почти курсом, Определение места, где экспедиция свернет, Бросок чуть дальше, там, где начинались земли другого племени. И снова курс на сближение. Благо и дорога шла удобно, и что важнее, мост целый. Не такой капитальный, как тот, что спалил неизвестный доброжелатель, но технику выдерживающий и позволивший выиграть те сутки, которые ушли на вынужденный крюк-пасавание. На этом моменте все дружно переглянулись, ибо не стыковалось. Такие маневры требуют или божественного наития, что для разведчиков не характерно. или постоянного контакта с наблюдаемым для обеспечения контроля за его маневрами. Да и информация о разрушенном мосте у Огров откуда-то имелась, причем заранее. Появлялся логичный вопрос об ее источниках. Даже если в экспедиции был казачок засланный, поддерживать с ним контакт нереально. По радио не связаться, да и амулеты не помогут, то и другое постоянно глушится. Правда, и самим это доставляет определенные проблемы, но тут уж приходилось терпеть. В тот же мост сгорел, и вместо него был построен временный еще до прихода экспедиции. Разведывательные беспилотники в лесу практически бесполезны. Так откуда сведения? В ответ огры дружно и презрительно хмыкнули. Лисицын вздохнул и сходил за пассатижами. Послушав сочное металлическое щёлканье, представители конкурирующей фирмы разом поскучнели и не стали доводить до крайностей, сообщив, что вели контроль через спутник. И вот тут переглянулись уже все. После случившегося лет десять назад шанхайского конфликта едва не переросшего в полноценную войну со спутниками у всех была серьезная проблема. Если кратко, войны тогда не произошло лишь потому, что все потенциальные участники вдруг обнаружили, что остались без системы геопозиционирования и без связи, исключая старомодные рации. Проще говоря, противоспутниковые системы имелись у всех. Количество и возможности были качественно засекречены. И как только запахло жареным, их применили, как выяснилось, практически одновременно. В качестве акции устрашения сработало, лучше не придумаешь. Договороспособность, случившаяся, подстегнула не хуже, чем крапива деревенского хулигана. И стороны тогда пришли к мысли, что «Худой мир, лучше стрельбы ядерными ракетами на обом. Вот только спутниковые группировки, включая метеорологические разведывательные, да вообще любые аппараты, с тех пор восстановить так и не удалось. Конкретно над этим районом спутники, причем крайне малочисленные, были только у России и США, тряслись над ними хозяева, как кощей над златом, и чужих, тем более огров, которых потом ломом не выковыряешь, к использованию не допускали. И как это понимать? Абсолютно добровольно, щёлканье по сатиже не в счет, огры сообщили, что каким именно спутником могли пользоваться, они понятия не имеют. Была аппаратура, настраивавшаяся автоматически. Логично, в общем-то, Зачем полевым агентам знать лишнее? Да и детектор лжи, предоставленный американцами, подтверждал: не врут. Может, что-то не Да что уж там, наверняка не договаривают и очень многое, но не врут. Но все равно интересно. Даже у Утрума доступ к возможностям спутника предельно ограничен. А эти? пожалуй, кое-кому в Вашингтоне будет очень интересно узнать о раскладах. Последний вопрос, заданный будто невзначай: зачем огры вытащили из лагеря Гледис? И как, собственно, они это сделали, вообще привел допрашиваемых в недоумение. В тот момент их стоянка была в 20 милях от места ночевки экспедиции. Они не имели еще даже визуального контакта, и уж, конечно, не могли воздействовать на девушку Магей. Все же ментальные возможности даже лучших специалистов весьма ограничены по дистанции. Что же, еще одна загадка пока не разрешена. А жаль. Ну и что мы будем с ними делать? Чуть мрачновато, спросил Смит, обращаясь в пространство. Ибо как ни крути, начальником экспедиции все же был он, и ответственность за решения, в особенности политические, тоже лежала на нем. Лисица на труммон переглянулись. Я бы прикопал их где-нибудь под кустиком, зевнул Сергей. Все же он изрядно вымотался. время уже перевалило за полночь. Или и впрямь выгнал из лагеря, и пусть идут куда хотят. Проще всего и безопаснее. Да и не верю я им. Но детектор, ты ему веришь? После совместного спуска к разбитой машине Лисисон считал, что выкать нет смысла. Впрочем, Смит не возражал. Как говорил Эдисон: "Вера утешительная погремушка для тех, кто не умеет думать". Я полагал, слова этого человека ты должен знать, как никак твой земляк, не мой. Он про Бога говорил. Да какая разница? Бог, технический прогресс, как ни называй, суть не меняется. В общем, я свое мнение высказал, решать вам. Румон промолчал, но всем видом показывал, что солидарен с коллегой. Просто воздержался от комментариев, дабы в будущем не давать повода американской фемидии к чему-то прицепиться. Мало ли как жизнь повернется. Кобрин безразлично пожал плечами. Эретический, происходящее здесь, находилось вне пределов его компетенции, и он совсем не жаждал загружать себя лишними проблемами. Цамылов всё предпочёл лишний раз не светиться, не то у него звание, чтоб высокому начальству советовать. Разговор шел просто буднично, и тон был соответствующий. Более всего нервничали сами огры. Как никак решалась их судьба. Вот только мнением пленных сейчас никто не интересовался. В принципе, это решит проблему, задумчиво пробормотал Смит. Особенно если предупредить наших людей, чтоб не болтали. С другой стороны, они нам пока ничего не сделали. Наблюдение оно не наказуемо. А наши специалисты, возможно, захотят с ними поработать. особенно по поводу спутниковой разведки пообщаться. В общем, сегодня огром на кубике судьбы выпала жизнь. Ну и черт с ними. Лисицу он, ну, откровенно говоря, было все равно. Куда больше его беспокоило возможность выспаться. Как ни крути, а потерял он форму. И после ранения, и за годы спокойной жизни. Это не старые времена, когда выброска с парашютом, марш-бросок, бой. Сейчас он от поездки на машине спину ломит. Да и экзоскелет бы не помешал. но его просто не выдали, как он не пытался там дома обосновать его необходимость. Впрочем, американцы в том же положении. Экспедиция это не боевая операция. Зоны боевых действий здесь тоже нет. А морпехи официально так на всякий случай. Хорошо еще ещё не ограничили. Хотя учитывая, что хороший экзоскелет сравним по цене с машиной, на которой Лисицын с сестрой ехали, жалобство интендантов становилось понятным. Интенданты Сергей не сдержал усмешку. Везде они одинаковы. Как вспомнишь, так вздрогнешь». В памяти всплыла, как их ротный вытрещивал из одного такого кое-что сверхположенного. Зашел в сопровождении четырех солдат, выудил из кобуры пистолет. Передернул затвор, досылая в ствол патрон. Затем достал из сумки бутылку неплохой водки, с грохотом пристроил оба предмета на столе и посмотрел в лицо слегка побледневшему интенданту: "Выбирай. Тот посмотрел в честное причастное лицо офицера, которому завтра лететь через полмира и учинять безобразие под вражескими пулями. Секунду подумал и сделал правильный выбор. Эх, жалко в этот раз подобное устроить было нельзя. С этими мыслями Сергей нырнул в машину, закрыл двери и принялся обустраиваться для сна. Машка, очевидно, натерпевшись страху прошлой ночью, в этот раз оставила своих котят в одиночестве. А сама для разнообразия расположилась на пассажирском месте. От шума заворочилась и приткнулась под бок лисицу, но тут же сладко засопев. Что же, оставалось смириться и, что и Сергей не додумал, моментально провалившись в глубокий и здоровый сон.